Глава 17. Эви. «Нет». Злодей вздохнул, и Эви посочувствовала ему, видя, какой он замученный. «Татьяна, я не стану повторять. Отложи свою ребяческую вендетту, и пошли поговорим с Клариссой». Они втроём стояли далеко от замка, на лугу, поросшем мягкой травкой и яркими цветами. Над головой сияло солнце и так пригревало, что Эви хотелось свернуться в траве и впитывать тепло, как цветочек. — Кто бы говорил про ребяческие вендетты, злодей? Татьяна произнесла последнее слово, будто подавилась им. Яркие желтые бусины в волосах сверкали на солнце. Эви отошла и с излишним удовольствием посмотрела, как два красивых человека готовы броситься друг на друга. «Может, кто-нибудь потрудится объяснить мне, кто вообще такая Клариса?» Влезла она, и они оба резко обернулись к ней с горящими глазами. Она попятилась. Эви изо всех сил старалась не думать о стычке с Блейдом. Рано или поздно он расскажет всё боссу. И когда это произойдет, ей придется стеной встать между ним и боссом, чтобы босс не убил его прямо на месте. Но когда это еще будет?» Тем утром Эви вернулась за стол, и ей вполне хватило времени, чтобы рассортировать документы, которые Пикси чуть ли не каждый день перекладывали с места на место. А потом подошел босс и позвал отправиться с ним на палисандровый луг. Это была та часть орехового леса, где произрастала большая часть волшебных и лекарственных трав. Считалось, что один из богов, Ашир, случайно пролил туда магическую краску, когда они с другими богами расцвечивали земли. Палисандровый лук был полон волшебства и ошеломительной яркости. Эви была наслышана о красоте этого места, но собиралась отказаться. Вне офиса она ничего бы не смогла узнать о других сотрудниках. Но тут Эви посмотрела на босса и увидела некую ранимость в его просьбе. И до позорного быстро согласилась. Она удивилась, когда вышла из замка и увидела Татьяну под деревом. Казалось, Та предпочтет вырвать себе все ресницы одну за одной, только не участвовать в этой прогулочке. В мертвой тишине они прошли больше часа. И для Эви это стало величайшей пыткой. Ей столько всего хотелось спросить, но воздух был так заряжен, что она не собиралась становиться последней искрой. Каждый раз, когда из нее рвались слова, она прикусывала язык. Клариса! «Единственный человек в королевстве Рейнеден, который продает такие чернила, как какие видел Малькольм», — сказал злодей и намеренно шагнул к Татьяне, уперев руки в бока. Эви заглянула ему через плечо и увидела впереди маленькую хижину, по-своему очаровательную. Крытую дранкой крышу заплетали лозы и грозди грибов, которые свисали на тонкую деревянную дверь, разрисованную желтыми маргаритками. Будь у Эви свой дом, она украсила бы его именно так. Она посмотрела на злодея, и вопрос сорвался с губ брызгами фонтана. «Она что, лесной дух?» Не то чтобы она шутила. В этой части леса водилось множество духов. «Можно и так сказать», — сердито буркнула Татьяна, закатила глаза и скрестила руки на груди. «Хватит, мы должны получить от нее ответы. «И мне нужна в этом твоя помощь». Пульсирующая жилка вернулась на лоб злодея. «Ты используешь против меня мои же прошлые связи». Татьяна подняла руки, и трава будто потянулась за ее движением. «И прикрываешься мной от собственной сестры». Тут Эви охнула и шлепнула злодея по руке. «У вас сестра есть?» Он потер руку, но не прокомментировал ее выходку. «Нечему тут удивляться, Сейдж». «Есть чему. Я все еще не привыкла к мысли, что вы не из яйца вылупились». Он слегка улыбнулся, очевидно, не находя слов для ответа. А Эви переключилась на Татьяну. «А ты, позорница! Я тебе столько секретов разболтала, а ты не сказала, что тусилась с сестрой босса!» По шее вверх полз жар. Обычно такое случалось, когда Эви исключали из разговора или когда она ощущала, что ее считают недостойной но обычно она особенно не страдала. Сейчас же чувство охватило ее целиком, забилось в горло и собралось там комком, который никак не получалось проглотить. Клэр того не стоит. Отвратная, себелюбивая дрянь, которая топчется по чужой душе и высасывает всю человечность из костей. Обычная невозмутимость Татьяны трещала по швам, и от этого Эви немножко хотелось обнять ее. «А в детстве землю ела». Злодей не улыбался, но в словах звучал такой сарказм, что Эви прикусила язык, пока Татьяна не вырвала его. «Всего раз!» — полетел в их сторону легкий, как падающий снег, голос, и все трое обернулись. Сестра злодея оказалась высокой и хрупкой, и Эви на миг усомнилась, не обманули ли ее. вдруг это в самом деле лесной дух. Темные волосы были обрезаны выше плеч и заколоты розами, украшающими прическу. Платья она совсем лаконичное. Тонкая коричневая сорочка стекала с плеч, а светло зеленый корсет неплотно охватывал талию. Она ступала босыми ногами по траве и взирала на них с заинтересованным блеском в темных глазах. «Бывшая подруга и блудный брат, и все за одно утро. придется открыть бутылку вина». Пропела она, прошла мимо них и открыла дверь в домик. Корзину с диковинными растениями она подняла повыше на тонкой руке. Злодей устремился следом, и его длинный плащ задел Эви по ногам, отчего руки покрылись мурашками. Она глубоко вздохнула, схватила Татьяну за запястье и потащила ее против воли за собой. — Чувствуйте себя как дома? — пригласила Клэр, когда они вошли под низкую арку. Эви удивлённо оглядела интерьер. Какие бы чары здесь ни витали, благодаря им дом снаружи выглядел куда меньше, чем грандиозное великолепие, которое открылось ее глазам. Окна здесь тянулись от пола до потолка. Дальняя стена большой гостиной была заставлена полками. На полках теснились самые разнообразные бутылочки, похожие на те, что хранились у Татьяны. «Как мило с твоей стороны, учитывая, что это был мой дом». — фыркнула Татьяна, оглядываясь с неодобрительной усмешкой. — Ремонт сделала. Гадость какая. — Славно, — с маниакальной радостью откликнулась Клэр. — Для этого я и взялась за ремонт, когда ты ушла. — Когда ты меня выставила, — поправила Татьяна. — Когда ты пошла работать на моего брата. Прежде тихий голос Клэр взвился, стал громче и визгливей. «Я пошла туда только потому, что ты меня выгнала, и куда еще мне было идти?» Кресло совершило ошибку, оказавшись на пути Татьяны, которая пошла к Клэр. Конец его был жесток. Татьяна отшвырнула его с такой силой, что оно ударилось о стену и лишилось ножки. «Гадина! Это же мое любимое кресло!» — воскликнула Клэр и бросилась на Татьяну. Но злодей появился за ее спиной и схватил за плечи, не пуская, как бы она ни барахталась. «Куплю тебе двадцать таких, если уймешься. Его приказ прозвучал мягче обычного. «Я не подчиняюсь тебе, скотина. Не нужны мне твои кровавые деньги». Эви увидела, как босс поморщился, когда сестра впилась ему в руки ногтями. «Любые деньги кровавые» ответил он и выпустил ее. Клэр, которая все вырывалась, тут же упала на колени. Татьяна неосознанно дернулась помочь ей, нос похватилась. Но Эви заметила этот порыв и понимающе улыбнулась. Очевидно, между ними еще много чего происходило. Привет, Клэр! Эви протянула ей руку и помогла подняться. Я Иванджелина, ассистентка твоего брата. Клэр посмотрела на брата с лукавым блеском в глазах и, понимающе ухмыльнулась. «Ну да, конечно, Малькольм рассказывал про тебя». У Эви загорелись щеки. «Интересно, что Мальком рассказывал, но явно ничего хорошего, судя по этому взгляду». «Рада познакомиться», — неубедительно выдавил Эви. «А он рассказал одно зачем мы вообще ходили к нему?» Клэр сощурилась. Эви догадалась, что она не хочет лишаться своего преимущества перед ними. «Что-то про взрыв?» — Клэр повернулась к брату. «Кто-то пытался тебя убить?» «Хочешь сделать вид, что ничего не знаешь об этом?» Он говорил тихо, но с угрозой. «Ничего я не делаю. Я знаю то, что знаю. А знаю я немного». Клэр насмешливо похлопала злодея по плечу и прошла мимо него, чтобы выложить растения на большой стол у стены. Татьяна, сверкая глазами, бросилась вперед, хлопнула ладонями по столу. «В опасности не только твой брат, Клариса». Клэр стрельнула глазами на Эви, на Татьяну, но потом вернула прежний невозмутимый вид. «Мне какое дело?» «Потому что ты уже имела дело с этим человеком», — рявкнул Тристан. На зубах у него скрипели остатки запасов терпения. Малькулем рассказал моей ассистентке, что у того, кто покупал его сраные часы, на пальцах были чернильные пятна. Смех Кларисы отразился от сводчатого потолка. «Ну и что? В королевстве много кто продает чернила». «Но не все продают цветные чернила. Светящиеся или нет?» — влезла Эви. «Чернила дорогие. Даже черные не так просто найти. Не говоря уж о синих и... Эви присмотрелась к одному флакончику. «Эти золотые, что ли?» Татьяна усмехнулась. «Золотые? Что, Клэр, амбиции покоя не дают?» Клариса схватила бутылочку перед носом у Татьяны и сунула в карман фартука, который только что надела. «А что, хочешь заключить сделку? Продам тебе пару капель по скидке». Эви отшатнулась, заметив неземное свечение бутылочки — а потом отошла на приличное расстояние от остальных. «Пожалуй, откажусь. А как ты вообще делаешь магические чернила? Я могу зачаровать любой предмет на выбор. Но с чернилами работать проще всего». Она помахала рукой, над изящными пальцами живыми огоньками взвелись искорки. «Как красиво!» — восхищенно сказала Эви и протянула ладонь, чтобы коснуться магического тепла. Свет тут же померк, а Клариса схватила Эви за левую руку. «Ну-ка, ну-ка. Кажется, чернила, которые я подарила тебе на день рождения, не пропали даром. Да, Тристан?» Клэр глянула на золотой рисунок вокруг мизинца. Кольцо в знак заключения сделки. «Это ваши чернила?» Хранитель договора, которого злодей нанял, был несмелым стариком, который управлял чернилами с помощью магии. Эви знала, что ее договор магический, но понятия не имела, что дело в самих чернилах. Клэр прищурилась и удовлетворенно улыбнулась. «Мои. Я не знала, что он пустит их на это». Она перевернула руку Эви ладонью вверх и осмотрела обратную сторону. Эви выдернула руку, прижала к телу, чувствуя, что нужно вступиться за босса. «Само собой, это необходимая мера в его положении». Злодей посмотрел на нее из угла комнаты практически с благодарностью за помощь. Слава Эви, кажется, не достигли, Клэр. Да, понимаю. Он рассказывает тебе, что все его действия необходимы, на все есть своя причина, и неважно, насколько злодейская. Работодателя так и зовут, злодей. А теперь, быть может, закончим с болтовней, и ты назовешь мне всех, кто покупал у тебя синие чернила за последние три месяца. Злодей скрипнул зубами, встал во весь рост, вокруг тянулись тени его гнева. Впервые из самого их прихода Клэр посмотрела на брата так, будто его следует бояться, будто следует бежать прочь. Эви знала, что он того и добивался. «В прошлом месяце я продала всего две банки, Тристан. Первая — скорбящему вдовцу, а вторая...» «Что? Кому вторая?» — нажала Татьяна. Поморщившись, Клэр достала из-под половиц ветхую тетрадь. «Я не знала, кто он такой, пока он не подписался». Злодей хлопнул ладонью по столу. «Выкладывай немедленно». «Он представился как Ларк Мурей. Она закусила губу и указала на подпись под именем. «Но подписался он одной из печатей славной гвардии». Босс пролистал книгу страницы за страницей и застыл над одной конкретной. Резко развернулся, промчался к двери, распахнул ее и выскочил наружу. Клэр бросилась следом, схватила за рука в черной рубашке. «Когда это кончится, трист!» — говорила она все громче с каждым словом. «Когда с тебя хватит? Когда ты остановишься?» Эви с Татьяной тоже вышли и теперь беспомощно наблюдали за происходящим. Босс помолчал, потом мягко отцепил пальцы Клэр. «Король Бенедикт преследует тебя, Малькульма. Он пытается разрушить все, что я сделал, чтобы ему противостоять. Я понимаю, рано или поздно настанет день, когда уцелеет только один из нас. Я научился с этим жить. Десять лет мести и ненависти могут закончиться. Ты можешь всё закончить. Он тебя теперь и не узнает. Можно жить дальше». Надлом в голосе Кларисы занозы остался в сердце Эви. «Вы знакомы с королем Бенедиктом?» — тихо спросила Эви. Босс нахмурился. В темных глазах появилось затравленное выражение. «Я работал на него какое-то время». Он глубоко вздохнул, будто готовясь к боли. Эви вскинула голову, пораженно посмотрела на него. «Вы работали на короля Бенедикта? Когда?» «Тристан, злодей». Одарил дарил Эви таким тяжелым взглядом, что у неё сжалось сердце. «Раньше». «Раньше чего?» — удивленно уточнила Эви, слегка опасаясь получить ответ. «До того, как я стал тем, кто я есть», — резко ответил он, будто сама мысль делала ему больно. «Чудовищем!» — отрезала Клариса с горечью и болью. Эви не успела увидеть, как отреагировал босс — Клэр метнулась обратно в дом и так хлопнула дверью, что нарисованные маргаритки будто подпрыгнули. «Сэр, так не... Мне кажется, вы... Ну...» Эви никак не могла подобрать слова, так что вместо этого спросила. «Что у вас случилось с королем Бенедиктом?» Злодей с нечитаемым выражением лица ответил. «Не вижу, зачем это знать тебе, Сейдж. Он даже не пытался задеть ее. Эви понимала, что он хотел лишь сделать сухое, логичное замечание. Но все равно стало обидно. Наверное, что-то отразилось у нее на лице, потому что его маска будто слегка треснула. Сейдж, я не хотел. Кажется, пора возвращаться, предложила она и пошла в лес, не оглядываясь. Спину она держала прямо, не обращая внимания на то, как горят щеки и шея. Под вот сапогами хрустела трава, заглушая Татьяну которая звала ее и просила подождать. Эви просто хотела свернуться в замок, пока еще что-нибудь не ляпнуло. Голос Татьяны теперь доносился издалека, но Эви все равно услышала. Тристан, ты всегда был таким тупым или отупел недавно? Спасибо за помощь, как и всегда, Татья, парировал злодей. И Эви услышала его тяжелые шаги. Солнце коснулось ее щеки. Но она больше не радовалась теплу. Ветки задевали ее по рукам. До нее вдруг дошло, сколько всего она не знала. И сколько возможностей убить Тристана предоставляет это ее незнание, если она не найдет способ это исправить. И поскорее.